Глава седьмая. Константин, Екатерина. М? Я успел лишь протестующе промычать и попытаться натянуть одеяло повыше, чтобы не слышать чьих-то негодующих воплей. Как это самое одеяло с меня самым бессовестным образом сдёрнули, и рядом что-то упало. Судя по звуку, тело. На пол. Дед, сдурел? зарал Константин не своим голосом, а ему в ответ разъяренно зарычали. Дед, дед ты чего? Дед! От вопля Константина я проснулся окончательно и сразу же схватился за голову. Как ни странно, причин было две. Во-первых, эта самая голова раскалывалась так жутко, словно я пила не вино, а как минимум самогон. Во-вторых, они снова грамили комнату. Да-да, снова непонятно почему взбешённый Эдмунд Ящер и пытающийся увернуться от призрачных кактистых лап голый Константин. Нет, они молодцы, развлекаются, а я? Кто обо мне думать будет? Завернувшись, валяющийся на полу одеяло и заныкавшись в самый дальний угол, я даже не собиралась их останавливать. Да упаси Боже! Прибьют и не заметят! Черт, а голова-то как болит. В итоге, прикрыв глаза и поудобнее устроившись в своеобразном коконе, я неторопливо пережидала всплеск мужских гормонов. Мне кажется, я поняла, почему Эд бесится. Хотя странно. Ни я, ни он не давали друг другу ни обещаний, ни даже поводов. Замуж я за него выйти отказалась, это я помню точно, хотя подробности вчерашней попойки всплывали в памяти с трудом. Ну из чего весь этот фарс? Спасает от развратника внука? Ты к вроде поздно, в смысле рано, в смысле нафиг. Он же мне ничего не сделал или сделал? Я что-то не помню. Тут же перебрав в голове все моменты вечера и ночи, а заодно и ощупав себя под одеялом, облегчённо выдохнула. Я до сих пор была одета и в халат, и в рубаху, так что можно было надеяться, что ничего непоправимого не произошло. Мы просто напились, вроде бы. Катерина! Неожиданно завопили прямо надо мной, когда я вновь умудрилась задремать. Вздрогнула от неожиданности, недовольно открыла глаза, обозрела прямо у лица перекушенную от злости морду ящера и тяжело вздохнула. Объясняться с ревнивым призраком не было ни сил, ни желания. Что он с тобой сделал? вновь завопил Эдмунд, причём на этот раз почему-то испуганно. Схватил меня за плечи и поднял над полом, как пушинку. Напоил, накормил, И спать уложил. Медленно проворчал я. Снова вздохнула и тихо, но крайне проникновенно попросила: "Эт, выключи громкость, голова болит, и положи меня куда-нибудь на мягкое. Есть куда?" Призрак молчал, и пришлось самой обозревать пространство. Да, а лечь-то уже некуда. Всё в щепки. И Костик, кажется, тоже. Нашла взглядом ногу, одиноко торчащую из-под обломков кровати, и с срывающимся тоном прошептала: "Ты его убил?" "Нет." "Точно?" "Да." Зло рыгнул ящер. "Катя." "А?" Я с трудом перевела тревожный взгляд с практически бездыханного вчерашнего собутыльника на пятнадцатого лорда. Что? Ты выбрала его? В смысле? Ты выходишь замуж за Константина? Напряжённо уточнил Эдмунд. С чего ты взял? Я тоже перешла на ты, потому что не видела смысла выкать ящеру, тыкающему мне, и удивилась. Это что за бред? Тогда почему ты провела с ним ночь? А где я должна была её провести? У тебя есть башня. У меня есть только я, отрезала я дерзко, разозлившись на раздражённый тон Эдмонта. Прищурилась, оценивая свои шансы дожить до полудня, а затем с усмешкой проговорила: Я проверяла, что не храпит ли Кусти по ночам. И Не помню, усмехнулась я и снова потребовал. Эд, поставь хотя бы на пол. Надоело висеть. Вся эта наиглупейшая ситуация начала не просто раздражать, а злить уже всерьёз. По какому праву? А если бы я вчера согласилась на его предложение, если бы мы уже решили проверить совместимость, Эд бы тоже с утра пришёл и всё тут разгромил. Значит, проверяла? зло прошептал лорд. Точно, подтвердила я еще и ещё кивнула. Что ещё ты будешь проверять? Красные глаза призрака неожиданно стали абсолютно чёрными, а из ноздрей ячера пошёл дым. Мои же глаза стали величано сблются. По крайней мере, чувствовала я именно это. Эт, ты горишь. Катерина. Меня явно решили пропесочить нудным наставлением. Но когда вместе с рычанием из ноздрей призрака вырвалась струя густого чёрного дыма, эт испуганно отшатнулся, при этом уронив меня на пол. Дерьмо! Абсолютно согласна. Разглядовая его снизу, отметила, что по серой чешуе пробежали лиловые всполохи. Ты заболел? Да. Похоже, что да. Ругнувшись снова, Я ещё резко развернулся на месте и рванул к выходу, бросив мне уже в дверях: "Катерина, не шагай из комнаты, иначе накажу обоих". Вот как? Это уже даже не смешно. Проводив взглядом сбежавшего Эдмонта, я покачала головой, понимая, что попытка ничего не решила и стало лишь хуже. Костик при смерти, эт горит. Что за лорды пошли? Не удивлюсь, если и Макс без моего присмотра ночью что-нибудь учудил. С него станется. Дурак же. Минуты через три безрадостных раздумий сидеть на полу надоело, и я отправилась в сторону тихо постановающего Константина. Как-никак, будущий муж вроде. Я, конечно, надеюсь, что нет, но пока иного выхода не вижу. Кость. Живой. Из подавломков донёсся ещё один стон, и я решила перевести его как знак согласия. «Вот ты мне одно скажи. Как выходить за кого-либо из вас замуж, если даже из собственной кровати тебя могут выдернуть в любой момент, и мало того, что сломать её, так ещё и в лицо дымом надышать? Что за порядки? А если бы я голая была, а? А если бы не с тобой, а с мужиком?» Гора щепок пошевелилась, и среди обломков показалась задница, голая. Ах да. Лицезрить обнажённого семнадцатого лорда у меня на текущий момент желания не было, так что пришлось расстаться с одеялом, бросив его на Константина. Прикроси, что ли? Злорадствуешь? Просепел лорд, наконец сумев выкарабкаться наружу. Потихоньку встал не забывая придерживать одеяло на талии, а затем тихо погвылял к выходу. Да, сегодня ему досталось намного больше, чем вчера. Рассеченная скула, разбитая губа, второй синяк под глазом, распорутая щепкой плечо, россыпь синяков по ребрам. Красавец! И нет, мне его не жаль. «Не жаль, я сказала!» «Нисколько. Кровать только жалко». Она у тебя мягкая. Была. Что теперь? Куда перебираемся? Кстати, что с Эдмундом? Почему у него из ноздрей дым шёл? Дым? Лорд даже остановился и обернулся, посмотрев на меня откровенно удивлённо. Ты уверена? Абсолютно. Видела собственными глазами. Лорд смотрел на меня всё более скептично, и я обиженно буркнула. Намекаешь на галлюцинации? Это было бы правдоподобнее, согласился он. Вновь продолжил свой путь, но вдруг спросил: Кать, тебе дед вообще нравится? В смысле, тут уже остановилась я. Не дело вид, что не понимаешь. В голосе Константина чувствовались усталость и раздражение. Он тебя ревнует, это даже мне понятно. Вчера мне трёпку устроил, сегодня и что? Меня вновь охватило раздражение. Нет у него права на ревность. Где ухаживание? Где подарки и комплименты? Я, между прочим, женщина? Мне это необходимо? Он хоть раз намекнул? Он меня хоть раз на свидание позвал? Он мне хоть один единственный цветочек полудохло подарил? У него на это был вагон времени, но ему, знаете ли, было интереснее пошалить. А теперь ревнует, видите ли. поздно ревновать. И вообще, где урны? Буду остальных кандидатов в мужья будить. Не будет никаких остальных, рявкнул лорд. Екатерина, не беси меня. Я тебя не беси? Если бы я владела хоть тысячной долей той силы, что была подвластна местным лордам, я бы сейчас разнесла тут всё к чертям. В груди схлопнулась такая чёрная злоба, что я даже сама на мгновение испугалась. Но затем шагнула к Константину и тихо, но крайне проникновенно повторила: "Это я тебя не беси, я тебе сейчас такое не беси устрою". Катерина вновь рявкнула Урд, при этом испуганно подавшись назад и начиная сводить волосами. "Хватит, успокойся". Катерина Где? Где эта гадина? Донеслось возбуждённое из-за дверей, а затем в проёме показался Макс. Замер, удивлённо обозрел разгромленную спальню, присвистнул и уважительно потянул. Бать, ну ты и резвица, горазд. Зачем мебель-то ломать? Тебя забыл спросить, прошептал лорд на сына, причём отодвинул его в сторону и вышел в гостиную. а внимание наследничка сосредоточилось на мне. «О, э-э-э, не понял». «Неудивительно», — презрительно фыркнула я и поторопилась за Константином, не желая оставаться наедине с не самым приятным членом рода Аверьер. «Стоять! Ты что, ожила?» «Представь себе!» Нагло игнорируя зависшего наследника, Я благополучно миновала двери, но дальше уйти не успела. Отвис. «Не так быстро!» Вцепившись в плечо, Макс потащил меня к Константину. «Отец, что это значит?» «Знакомься, моя будущая супруга», — отчеканил лорд, наливая себе спиртное в бокал. Судя по форме бокала и цвету жидкости, уже не вина, а коньяка. «Кто?» Да, сыночка, знакомься. Скривившись, я выдернула руку из ослабшего захвата и сунула ему поднос своё татуированное запястье. Валерьяночки на капать? Судя по приоткрытому рту и полному отсутствию адекватa в глазах, восемнадцатому лорду требовалось что покрепче. Но Катя добрая. Катя решила добить причём всех. После того, как я всю ночь обеспечивала его отца, я, как порядочная женщина, просто обязана отщесливить его согласием на брак. Ты обесчестила меня? Константин вычихнул коньяк через нос и уставился на меня так возмущённо, словно я заявила, что вся тёмная половина мира с обида отходит в ведение светлых. Порядочная Оперхнулся воздухом Макс. Я же стояла и многозначительно улыбалась, своим молчанием только подзадоривая фантазию тёмных лордов. Я обещала устроить им райскую жизнь. Я устраиваю. Катюша, повтори, пожалуйста. Вкратцево произнесли голосом Эдмунда почему-то позади меня. Что ты всю ночь делала? Чёрт. Как всегда не вовремя. Дед, она ужжёт. Мамой клянусь, я её даже пальцем не тронул, завопил Константин и начал пялиться. Я же, запрятя в себе пугаться и отступать на половине пути, оборачивалась медленно и со вкусом. Соблазнительная улыбка, томно прикрытые глаза, грудной голос я старалась изо всех сил. О да, пальцами он меня не трогал. Зато другим, знаешь, никогда бы не подумала, что тёмные лорды умеют такое м-м такое. И без перехода, словно только что вспомнила, щёлкнула пальцами и радостно произнесла: "Чуть не забыла. Я же ещё носик с утра не пудрила. Так, мальчики, не скучайте, я быстренько. И пока меня не убили три раза, ретировалась за дверь. Я успела добежать до конца коридора, когда створка слетела с петель, и мне в спину голосом семнадцатого лорда разъярённо прорычали: "Катерина, убью!" Упс. Кажется, он всерьёз. На мгновение паника затопила мозг, но почти сразу пришла спасительная мысль, и я, подхватив полы халата повыше, рванула ещё быстрее, поспешив в женское гостевое крыло. Если где и спасусь, то только там. Позади топали, рычали, требовали остановиться, грозились оторвать голову и все остальное, но я лишь стискивала зубы и бежала. Нашли дуру, ага. Я еще не закончила. Сначала до инфаркта доведу, а там посмотрим. Глядишь, и не за кого будет замуж выходить. Гениальный план. В анвире женских покоев оставались считанные метры, и уж не знаю, кого благодарить, но скрыться за ней и запереть её на тяжёлый засов я успела за секунду до того, как в неё с жутким грохотом врезался один из догоняющих меня лордов, неизвестно какой именно. Дверь затряслась, как припадочная, но выдержала. Да, хлебковатая защита. Но надеюсь, первая волна ярости выдержит, а там уже сами преследователи устанут и остынут. В дверь снова долбанули. Так что я на всякий случай отошла подальше, чтобы она не нароком не упала на меня, если всё-таки не выдержит ярости тёмный лорд. Катя. Катерина, вкратчего прошептали с той стороны голосом семнадцатого лорда, слегка искажённым преградой. Катя, Выходи по-хорошему. Я тебя почти не убью, честно. Ха. Нашёл наивную дурочку. Фыркнула погромче, чтобы он тоже это услышал, и, развернувшись на 180 градусов, отправилась в комнату к северянкам, где, как мне думалось, я найду не только свободную кровать, девушек селили по четверо в комнате, но и понимание. Среди всех кандидаток именно девушки с севера нравились мне больше всего. Причём не только внешностью. Она была максимально человекоподобной, но и воинственным, и свободолюбивым характером. Раз уж мы перешли в стадию открытой конфронтации и в связи с обретением тела, мне придётся больше внимания уделять собственной безопасности. То будем проводить просветительские беседы, обзаводиться союзниками и строить баррикады. Девочки проснулись. Я вошла в комнату после вежливого стука, не забыв улыбнуться по приветливее. Доброе утро. Меня зовут Катерина. Скажите, как вы смотрите на то, чтобы предоставить мне в вашей комнате политическое убежище от неадекватных представителей рода Аверьер? Что? На меня уставились три пары глаз, в которых читалось различная степень удивления. Убить меня хотят. Говорят, что чуть-чуть Но я не верю. Моё шмыганье было сосредоточенным в грусти. Под пристальными взглядами северянок я дошла до свободной кровати, как самая бедная из всех возможных родственниц. Села на её краешек, аккуратно сложила руки на коленях и продолжила дозированно развешивать лапшу на благодарные уши. Напоили в разделе шуток не понимают или в разделе напоили. Я задумчиво нахмурилась, а затем уверенно кивнула. Точно. Аживили, раздели и напоили. Бессознательную спать уложили, рядом без разрешения завалились, а затем разбудили не свет ни заря, и комнату к бесам разгромили. Катерина, прошептали непозволительно близко. Где ты, солнышко моё? Буквально в нескольких метрах от комнаты Девочки, спасайте, он меня убить хочет. Не представляю, что подумали северянки, но баррикада выросла буквально за секунды. Комод и три тумбочки сверху. В ого дают. Ты взбесила самого лорда? восхищённо присвистнула Ингрид, которая в первую очередь привлекла меня шириной своих богатырских плеч в качестве защитницы. Я Я манерно приложила пальчики к груди. «Да он первый меня убил!» «Стоп!» — нахмурилась белокурая валькирия Тасилия, у которой бицепсы были, как мои бедра. «Что значит убил?» Мои губы против воли расплылись в предвкушающей ухмылке, и я предложила северянкам вновь занять свои кровати. В общем, дело было так. Лапши много не бывает, главное под правильным соусом. А ещё невероятно важна уверенность в её развешивании, а этого у меня было хоть отбавляй. Не знаю, какой чёрт меня дёрнул, но врала я так красочно, что под конец сама себе поверила. Украл, обесчестил, убил, оживил, глумится, издевается, снова убить хочет, при этом ещё и замуж заставляет и так далее и тому подобное. Катерина А тебе не кажется, что это уже перебор? Варчливо переспросил кто-то, находящийся у меня за спиной. Не кажется, беспечно отмахнулась я, но тут же тихо ойкнула и обернулась. Ой. Э. Привет. А ты что тут делаешь? Между прочим, это женское крыло. Тебе сюда нельзя. Кружевчики, пинюарчики, помнишь? Помню. Многозначительно кивнул пятнадцатый лорд. Но кроме того, мне безумно интересно, как ты можешь так потрясающе врать и не краснеть? Тебе не стыдно? Мне? Нет, задрав подбородок, возмущённо фыркнула я. Обернулась к недоумевающим северянкам и пояснила: "А ещё меня преследует призрак пятнадцатого тёмного лорда. Представляете?" никакого уважения, никакого уединения. Сегодня утром сплю, никому не мешаю. И тут он как заорёт! Катя. И как сдёрнет с меня одеяло! Катя. А я-то под одеялом не одна? Катерина. Ой, в ухо не ори. Отмахнувшись, снова переключилась на девушек. слушающих меня с горящими глазами и полуоткрытыми ртами. «А потом...» «Ну все!» — прошипел выведенный из себя лорд и, бесцеремонно схватив меня за ворот халата, приподнял над кроватью. «Эй, Ай, Эд! Положь, где взял! Положь, кому говорю! Не твое не трогай!» Вырываясь на высоте около метра над кроватью, я легалась и брыкалась, но призрака это нисколько не задевало. А вот меня очень да. Что за манеры? Где они вообще? Никаких понятий чести и полное отсутствие знания о том, как нужно вести себя с девушками. "Не моё", возмущённо рявкнул лорд, словно это было ложью. Зы рычал, зашипел, трыханул так, что у меня едва звёзды из глаз не посыпались, а затем зловеще прошипел: "Да не проблема. «Сейчас исправим!» И снова встряхнул. Вот только я вместо того, чтобы проникнуться и испугаться, выпала из халата прямо на пол, миновав кровать. А еще руку ободрала. «Ну кто ж так кладет-то?» Простанав больше от возмущения, чем от боли, которой, кстати, почему-то не было. Хотя я точно почувствовала, что едва не сломала руку, я прижала локоть к груди и начала его поднимать. показательно боюкать. Никакого сочувствия к бывшей мёртвой, никакого уважения к будущей жене своего внука или правнука. Кать, Катюша, Катенька, прости, зачастил Эдмунд, торопливо закутывая меня обратно в халат, что наверняка со стороны смотрелось феерично. Ведь северянки-то его не видели. Это случайно, продолжал оправдываться лорд. Я не хотел, честно. Сильно больно. Сильно. Буркнула и надулась, но спустя пару секунд не удержалась и показала встревоженному не на шутку Эдмунду язык. Полное отсутствие манер, а ещё лорд. Катя. Кажется, я сделала это зря. По крайней мере, в глазах призрака вновь зажглись огненные блики. ни шипи. Отказываясь пугаться и решив, что буду воспитывать тёмную братию до последнего, я недовольно потёрла локоть, но почти сразу замерла, почувствовав что-то неладное. По ощущению локоть начал облизать. Что за чёрт? В груди похолодело, за пару мгновений я умудрилась надумать себе всё самое ужасное, так что, наплевав на манеры и окружающих, начала остервенело сдирать с себя халат, в который меня вновь закутали. — Катя, ты что делаешь? — возмутился лорд, однако впервые не отвел взгляда, с тревогой отслеживая каждое мое движение. — Раздеваюсь! — истерично ряфнул я, когда вместе с халатом на пол упало что-то перламутровое. — Что это? Что это такое, я тебя спрашиваю? Мать! — Мать! Истерика, подкрадшейся незаметно, быстро набирала обороты, и от полноценного нервного припадка меня отделяло лишь несколько секунд. Тихо. Лорд попытался взять ситуацию под контроль, подняв с полу перламутровый кусочек и начав внимательно его осматривать. Пока изучал, раздражённо добавил: "И постарайся впредь не упоминать мать в суе, черевата". Чем заторможенно переспросила я, не сводя взгляда с исследуемого. Всем, например, появлениям. Так, не отвлекаемся. Осавив покоилый скуток, Эдмунд повернулся ко мне и чрезвычайно осторожно начал рассматривать мой локоть. Чуть нахмурился, пожевал губами, а затем расстроено произнёс: "От чего у меня едва сердце не остановилось. Всё понятно. обыкновенное расслоение. Что? На этом слова у меня закончились. Это неживое тело, грустно улыбнулся призрак и зачем-то погладил меня по плечу. Это биокраска. И сейчас она с тебя, ну, отслаивается от души слезает. То есть я я до сих пор призрак. Призрак, облитый краской? Да. Какое счастье! Мой радостный вопль слышали, наверное, даже на улице. Катерина, что происходит? Переполошились веранки. Я не живая, возбуждённо выпалила я и широко улыбнулась. Я до сих пор привидений, и вы даже не представляете, как меня это радует. Оказывается, Лорд Константин не оживил меня, а всего лишь облил экспериментальной биокраской. То есть ты до да, девушки доходила туго, но я была счастлива настолько, что терпеливо повторила. Я до сих пор мёртвая, и это прекрасно. Ужас, не согласилась со мной слегка побледневшая Тасилия, когда я начала с нервными хихиканьями сдирать краску с рук. Не соглашусь. Краска сдиралась неохотно, но я была упорна и постепенно избавлялась от лишнего покрова. Зато меня не убьют снова. А вот я, я повеселюсь полна. Он сделал свой ход, и теперь моя очередь экспериментировать. Злодейский хохот вышел невероятно правдоподобным. По крайней мере, остальные северянки побледнели следом за своей подругой. А может, побледнели они из-за того, что я наконец стёрла краску с лица и одним слитным движением сдёрнула не только рубаху, но и оставшуюся биокожу с тела? Ещё одно мгновение понадобилось, чтобы одеться в призрачное платье, достойное самых высокопоставленных леди. И после этого я обратилась к северянкам, усилив голос так, чтобы они меня слышали. Девочки, спасибо вам за всё. За то, что спрятали, за то, что выслушали, обещаю, я этого не забуду. А ещё обещаю прибить тёмных лордов не до смерти. Вам точно останется. И не обращая внимания на завившего Эдмунда со стекленевшими глазами и отвисшей челюстью, рванула в сторону лаборатории. Почему туда? Да потому что в школе у меня не зря по химии была твёрдая пятёрка. У что-нибудь я точно смогу нахимичить. А затем вволю поикспериментировать на подопытных.